Арсений. Милка организовала стол ничем не хуже, чем Настя. Тоненько порезала сыр, ветчину и даже салат сварганила из огурцов, где только достала, с яйцами, майонезом. Хлеб щедро намазала дефицитным сливочным маслом. — Выпить хочешь? — спросила не без подвоха. Он поморщился. — Ну, тогда и я тоже не буду. С тобой за компанию. — Ты ко мне... — Надолго? — напрямик спросил он. — На вечер, на ночь. — А если я скажу «навсегда»? — кокетливо сказала она на лице Арсения. Ничего не отразилось, ни радости, ни, слава богу, ужаса. Но и не ответил он ей ничего. «Ладно, — Ладно-ладно, шучу, — пошла Милка на попятную. — А откуда ты узнала, что я один? — — Я же говорила тебе, разведка донесла. — А где твой муж? — Муж объелся груш, — захохотала Милена. — А, понятно. — открытый брак, — усмехнулся он. — А любовник? — Сеня, Сеня. — Какой любовник? Ну что за допрос? А ты ревнуешь? Еще чего? — Я к тебе, собственно, по делу пришла. — По делу? Mm -hmm. — Хорошее у нас с тобой было дело. Мне понравилось. — Совсем не за этим, дурачок. Это ты все не так понял. Вы вообще, мужики, простые, как пять копеек. Только одно у вас на уме. Чего вот ты на меня прыгнул, как бешеный тигр? Не дал даже тупленку снять. А слишком давно ты меня дразнила. — Я? натурально удивилась она. «Дразнила? Да ведь я к тебе отношусь просто как к другу, точнее, как к близкому человеку моей любимой подруги. И просто пытаюсь тебе помочь. Оказываю моральную поддержку. Ты уже морально меня поддержала. А ведь я к тебе действительно по делу пришла», сказала Милка. «Арсений?» насытившись, подошел к ней, наклонился, обнял. — Я вижу, что по делу! — промурлыкал он. Его руки заскользили ниже, забрались под рубашку. «Подожди — Подожди! — закричала она. — Перестань! Ну, перестань, кому говорят! Я... Я ведь узнала, что ты просил! Руки Арсения замерли. — Что? — Ну, насчет... Твоего кооператива узнала, медцентра этого, Катранмеда. Он отступил. И что? Спросил прищурясь. Я узнала, кто его заказал, кто вас закрыть хочет. Ну, и? Знаешь, Сеня, есть одна корпорация, крупная, западная, фармацевтическая. Она сделала паузу. «Говори, — властно, — поторопил он. — Так вот, это они. Они почему-то хотят, чтобы вы ушли, чтобы вы закрылись, чтобы и духу вашего в союзе не осталось. Эта корпорация сей вопрос и лоббирует, то есть платит кому надо и в Минздраве, и в Горздравотделе. Вот чиновники... «Стараются, отрабатывают денежки. Чем же наш центр западникам помешал?» — резко спросил Арсений. От его желания игривого настроения не осталось и следа. Милка это хорошо заметила и пожалела, что затеяла разговор слишком рано. — Этак у него больше и сил ни на что не останется. Все-таки ж стресс. — Не знаю я. Чем вы им помешали, покачала она головой, понятия не имею. Может, эта компания сама в Союзе хочет какое-то лекарство против рака продавать? А может, еще что? А как она называется? Ох, ну какая разница? Главное, большая, многонациональная, с многомиллиардным оборотом в долларах. И ты точно уверена, что все дело в ней, в этой компании? Да, абсолютно. Я специально узнавала в двух, как говорится, независимых друг от друга источниках. И оба говорят одно и то же. Что за источники? Ох, Сень, ну какой же ты любопытный, ну какая тебе разница? А все-таки один — это мой муж, а второй — второй, но... Ну, это еще один человек, понятно!» — усмехнулся он. «Второй еще один твой любовник!» Арсений прошелся по кухне, остановился. «А как с ними можно договориться?» «С кем?» «Ну, с этой корпорацией!» Милка расхохоталась. «Ты, Сеня, кажется, не понимаешь...» Это крупная, западная, транснациональная компания. Да у нее денег больше, чем у всего советского правительства. Да они все на свете, если захотят, смогут купить. И всех наших врачей, чиновников, хоть в розницу, хоть оптом. А если кто-то, ты или там еще... Кто-то шибко принципиальный вдруг взъерепенится. Они ведь и убить могут. Это им тоже запросто. Что ты-то, простой советский человек, с ними сделаешь? — Нет, они не могут так поступать, — покачал головой Арсений. — На Западе все играют честно. — Честно! — рассмеялась она ему в лицо, — — Ох, Сеня, какой ты наивный, честно! Да они там настоящие акулы, не катраны, а акулы. Правильно наши международники писали. Да они за лишнюю сотню долларов разорвать тебя готовы. И чем крупнее бизнес, тем яростней они тебя порвут. И у нас скоро такое будет. Из-за контрактов? Да заказов убивать станут. — Прям уж убивать! — усомнился он. — А вот увидишь. — И что ж, ничего нельзя сделать. Растерянно, даже жалобно спросила Арсения. Она пожала плечами. — Я думаю, абсолютно ничего. — И ты ничем не можешь помочь? — А как, Синечка, как? что ж мне делать?» Вдруг выкрикнул он, и она своим чутьем поняла. Это, он спрашивает, не у источника информации, а у женщины. Женщины, с которой он разделил постель и от которой теперь возможно. Ждет хоть какой-то поддержки. — Ох, не знаю, Сенечка, — вздохнула Милка, — боюсь, что ничего, ничего ты с ними не сделаешь.